Хорошо. Он вышел и вскоре вернулся. Около шести футов. Надеюсь, дюймы не имеют значения? Нет. Думаю, вы меня поняли. Каменный выступ поперек дымохода, который служит каминной полкой, по-моему, ниже дюймов на 12-14. Мне пришло в голову, что едва ли кто-то мог дотянуться до кинжала, не опираясь рукой на выступ. Вы, конечно, сейчас скажете, что любой из гостей мог положить руку на полку, не имея при этом никакого отношения к убийству, но если будут найдены отпечатки пальцев подозреваемого, и их расположение и направление может оказаться ценной косвенной уликой». Франк кивнул. «Вы прячете в рукаве что-нибудь еще?» Улыбка появилась вновь. «Думаю, что да. Нам известно, что все подозреваемые во время убийства Грегори Порлока находились в Холле, за исключением мистера Тоута, который мог быть в гостиной или ожидать за дверью гардеробной, и мистера Кэрролла, который поднимался наверху мыться и стоял на третьей ступеньке сверху, когда после убийства зажегся свет. Если мы примем как аксиому, полагаем мы должны это сделать, что свет погасил убийца, то мистер Кэрролл Мог это сделать только используя выключатели наверху лестницы, а мистер Тоуд – выключатели у двери гардеробной. Для всех остальных оставалась доступна только одна панель с выключателями и благодаря царившей атмосфере и азарту игры никто особо не обращал на нее внимания. Я имею в виду выключатели слева от камина. Теперь, мой дорогой Фрэнк, подумайте как следует. Давайте временно забудем о мистере Кэроли и мистере Тоути и предположим, что убийца – один из группы у Камина. Он заранее все спланировал, поставил метку на спине Грегори Порлоку, чтобы наверняка нанести удар в темноте, и выключил свет. Не забывайте, что мистер Порлок, который отошел в сторону лестницы, уже повернулся и двинулся в обратном направлении. Следовательно, он находился лицом к убийце, и тот не мог видеть светящееся пятно у него на спине. Что же должен был предпринять убийца? Полагаю, как можно скорее пересечь холл, вытянув вперед руку, пока она не упрется в лестницу. Таким образом, он оказался бы позади жертвы и неподалеку от нее. Повернувшись, убийца увидел бы прямо перед собой светящееся пятно, и ему оставалось бы только шагнуть вперед и нанести удар. — Вы думаете, мы могли бы получить отпечаток руки убийцы на обшитой панелями стороне лестницы? — Да. Или на балюстраде. Я точно не знаю, какой вас высоты лестница, прямо напротив выключателей. — Что ж, пожалуй, стоит попытаться, — задумчиво произнес Франк Эббот. — Но если убийца был в перчатках, ничего не выйдет. Мисс Силвер негромко кашлянула. Мне это кажется крайне маловероятным. К тому же, насколько я понимаю, никаких перчаток не обнаружили. Нет. Они почти наверняка были бы испачканы краской. Я не верю, что убийца воспользовался перчатками. У него было бы слишком мало времени, чтобы избавиться от них. Гораздо проще и безопаснее вытереть рукоятку кинжала. Думаю, на лестнице может оказаться след от левой руки, так как в правой... Либо была зажата рукоятка кинжала, либо преступник готовился схватить эту рукоятку в любой момент. В холодных голубых глазах мелькнули искорки восхищения. «Сколько у вас еще тузов в рукаве? Вы ведь знаете, как шеф реагирует на ваши трюки, дорогая Моди!» «Да, мой дорогой Фрэнк! Ну, скажите честно, как мужчина мужчине это все?» Мисс Силвер была снисходительна к молодым людям. — На данный момент все! — ответила она с благожелательной улыбкой.